Глава шестая. Район, привлекший внимание геологов. Первая находка. Расчет Дубенцова. В глухом распадке. Новое объяснение. Музыкальная натура. Взгляд в будущее. Отдохнув с полчаса после обеда, Дубенцов и Анюта вооружились геологическими инструментами и вышли к скалам у горловины Безымянной, где они обратили внимание на обнажение гранитов. Но на полпути они решили взобраться на вершину сопки, господствующей над окружающей местностью, чтобы оттуда осмотреть прилегающие горы. Отсюда они увидели долину Безымянной на большом протяжении вверх и вниз по течению. Цепь прибрежных сопок вдоль Безымянной, как оказалось, обрывается недалеко отсюда вниз по течению реки. Дальше в синей дымке лежала обширная круглая равнина, замкнутая грядами гор. Она простиралась ширину не менее чем на 15 километров Река разбивалась в ней на множество рукавов, продолжая направляться на юг Но наибольший интерес для геологов представляли ближние прибрежные сопки «Присмотрись к долине, — говорил Дубенцов Анюте, — что можешь сказать об ее происхождении?» Девушка долго смотрела вдоль безымянной вверх и вниз «По-моему, это довольно молодая тектоническая долина, — сказала она «Следовательно, так оно и есть», — согласился Дубенцов, — «поскольку у меня точно такое же мнение. Я думаю, что разлом произошел в самое последнее время четвертичного периода, образовав эту горловину. Но посмотри, какая изумительная картина. Вот где учиться геологии. Отлично видны контакты небольших интрузий гранитов с смещающимися породами». «По-моему, здесь опекальная часть баталита, выходящего почти на поверхность. Не может быть, чтобы здесь не было орудинения. Такого в природе не бывает». Он постоял молча, продолжая, как и Анюта, внимательно изучать картину геологического строения окружающей местности. Потом повернулся к Анюте, лицо его стало волевым, строгим. «Я предлагаю следующее, Анюта», — сказал он решительно. Запас продуктов у нас солидный. Стало быть, мы можем себе позволить задержаться на одном месте некоторое время. Давай не уходите отсюда, Анюточка, пока не обследуем всего этого района. Как думаешь? Не возражаю, Витя, мягко ответила девушка. Мне впервые приходится встречаться с такими обнажениями. Только инструмента у нас уж очень мало. Ничего, будем управляться тем, что есть. Начнем с подножия здесь у левого берега, посмотрим выносы из распадков, а потом двинемся вверх, после этого переправимся на правый берег. Они спустились вниз и вскоре были на выходе первого распадка, лежащего на пути к горловине. Не найдя среди выносов из распадка ничего примечательного, Дубенцов не утерпел, чтобы не заглянуть вглубь каменного оврага. Распадок почти от основания до вершины обрывов представлял собой сложный разрез различных осадочных пород. Но Дубенцов все-таки нашел у самого дна контакт между гранитом и нижним слоем осадочных пород и принялся расковыривать его своим молоточком. Анюта стала помогать ему. Они долго и молчаливо долбили породу вдоль контактной линии, нашли слабую вкрапленность свинцового блеска и цинковой обманки. Но чтобы выяснить окончательное содержание пород, нужно было углубляться. А у геологов для этого не было никаких средств. «Было бы побольше боеприпаса», – ворчал Дубенцов. «Ей-богу, сделал бы заряд пороха и подорвал. Уж очень интересное место». «Вот еще беспокойная натура», – посмеивалась Анюта. «Не все же бывает возможно. Могут быть и невозможные вещи. Не прошибешь же гору лбом». «Невозможное всегда нужно сводить к нулю», — вытирая под рукавом, — сказал Дубенцов. С большой неохотой покидал он распадок. На выходе даже остановился и долго еще копался на дне небольшого ручейка. Потом сердито сплюнул, с силой кинул рюкзак за спину, поглубже надел шляпу. «Пошли, Анюточка!» Шагая, он думал о чем-то своем, потом сказал, «Я еще вернусь когда-нибудь в этот распадок». Так его оставлять нельзя. В следующем распадке, расположенном ближе к горловине Безымянной, геологи встретили сплошной крупнозернистый гранит. Сразу же на входе в распадок их внимание привлекли порыжелые кварцевые жилы, рассекающие толщу гранита наискосок в трех местах. Дубенцов первым стал сбираться на откос к жиле кварца. Тем временем Анюта стала подниматься по одну распадку. Она раньше достигла кварцевых жил, и ее молоток застучал там в глухой тишине. «Витя, скорее, иди сюда!» вдруг закричала она. «Посмотри, что здесь!» Дубенцов кубарем скатился с откоса и через минуту был рядом с подругой. «Серебряный блеск!» — кричал он, взяв в руки первой отколотой девушкой камень. «Ты удивительно счастливая, Анюта!» «Но ты обрати внимание, жила уходит в вглубь сопки», — возбужденно заметила девушка. Они принялись бить молотками породу, стараясь лучше вскрыть жилу, которая становилась все толще по мере того, как уходила вглубь. «Какая богатая жила!» — задыхаясь от напряжения и возбуждения, — воскликнул молодой геолог. «Сплошная руда!» Убедившись скоро в том, что жила действительно богатая, взяв несколько образцов руды, они решили сбираться на эту невысокую сопку, чтобы обследовать ее вокруг. С вершины сопки они увидели, что одна ее сторона, южная, обрывается у горловины Безымянной, другая, северная, разрезана большим распадком, спускающимся к Безымянной вверх по ее течению от горловины. К востоку, в противоположной от реки сторону, Сопка примыкала к скалистой горе, поднимающейся метров на сто выше макушки сопки. Геологи решили прежде обследовать большой распадок, что уходит к северу. По Березняку они прошли к его вершине и стали спускаться по узкому жёлобу дна. Кончился кустарник, начались голые камни, кое-где покрытые травой. Тьфу — Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, — заговорил Губенцов, улыбаясь. Если в этом распадке окажутся рудоносные жилы, то вся сопка лежит на богатейшем месторождении серебра, цинка и свинца. Они ведь всегда встречаются вместе. Они дошли до половины распадка, но жилы не обнаружили. Из трещин в камнях стала сочиться вода, образуя небольшой ручей в низине. Ноги скользили по мокрым, слизистым камням, идти становилось все труднее. Цепляясь за лопухи, которые росли здесь густой массой, геологи осторожно спускались все ниже и ниже, как вдруг очутились у отвесного обрыва метров десять высотой. Ручей шумом падал туда, звеня в глухой тишине. Дубенцов обследовал обрыв и убедился, что спуститься по нему невозможно. «Придется возвращаться», — сказал он, — «и по склону сопки пробираться к подножью». «Оттуда поднимемся вверх по распадку до этого обрыва». Так они и сделали. Входя в распадок от реки, геологи встретили шумный и быстрый ручей, бегущий из сумрак от «Посмотри-ка, Анюта!» – указал Дубенцов на ручей. «Здесь получается естественный шлиховый анализ. Легкие породы должны уноситься водой, а тяжелые будут осаждаться на порожественном дне ручья». «Покопаемся-ка в песке». Они сбросили рюкзаки, напилить холодной воды и стали разрывать песок на дне ручья, выкладывая его пригорошнями на камни. В первых же пригорошнях оба сразу увидели массу темно-серых зерен руды. Геологи переглянулись. Клад! скричали оба в один голос. «Боже мой, почти одна руда!» — тихо простонала Анюта, любуясь песком. Оставив рюкзаки у ручья, они почти бегом бросились вверх по распадку. Бегло осматривая породу, поднимались все выше и выше, забыв про усталость. До подножия обрыва, который преградил их спуск полчаса назад, они добрались очень быстро, но ничего похожего на выхода руды не обнаружили. Анюта уже готова была разочароваться, как вдруг Дубенцов воскликнул «Смотри, смотри!» Он показывал на обрыв, по которому шумом бежал поток. На смытой поверхности обрыва сквозь светлые струи воды отлично выступали две горизонтальные жилы кварца, каждая по меньшей мере 1,5-2 метра толщины. Судя по пестроте серых с блестками и белых цветов жил, они были рудоносными. В этом геологи убедились точно же, как только их молотки застучали по породе. Они провели здесь более двух часов – долбя породу, изучая руду и беря пробы. Потоки водопада давно выкупали их, не оставив сухой нитки, но геологи совсем не обращали внимания на это обстоятельство. Солнце клонилось к вечеру, когда дубенцов и анюта, нагруженные до отказа образцами рудоносной породы, вышли из распадка. И еще одна мысль беспокоит меня, заговорил Дубенцов, когда они присели на солнцепеки, чтобы немного обсушиться. Когда мы были на вершине этой сопки, ты не обратила внимания на скалистую гору, что поднимается к востоку, смыкаясь там с этой сопкой? У меня сложилось такое впечатление, что та гора, эта сопка, когда-то составляли один массив. Но в последующем вся эта глыба. Теперьшние сопки, подмытой рекой или, может быть, по другой причине, чуть сползла в долину. Нужно обязательно смотреть ту гору. Видишь, насколько ты наблюдательнее меня, Витя, задумчиво, с искренней завистью произнесла Анюта. Мне ведь и в голову не пришла эта мысль, да я почти не обратила внимания на ту гору. В таком случае нам нечего долго здесь рассиживаться, по пути обсухнем. Через полчаса они были у подножия скал горы, а оставив здесь рюкзаки с образцами, геологи стали взбираться по расщелинам на скалы. Здесь они обнаружили обильную вкрапленность свинцового блеска, которая выходила в обнаженных виде отдельных очагов, внешне не связанных единой цепью. К вечеру Дубенцов и Анюта были почти у вершины скал, один лишь небольшой уступ отделял их от макушки. Но этот уступ был сложен из очень древних мраморизованных известняков без признаков сохранившихся окаменелостей, и геологи не стали сбираться на него. Перед спуском вниз они присели на очень неудобной площадке отдохнуть. Солнце катилось к низу. Геологи так заморились, что первые несколько минут сидели молча, отдыхая. «Между прочим, я все хотела сегодня сказать тебе ведь одну неприятную вещь», — заговорила наконец Анюта. «Я эти дни смотрю на тебя, и мне кажется, что ты совсем забыл обо мне. Охотно говоришь с Пахомом Степановичем, занимаешься своим дневником, толкуешь об обнажениях, а меня словно и не замечаешь». «Помнишь, ты как-то сказал, что наша дружба — следствие того, что судьба случайно столкнула нас в таких необычайных условиях. Но, может, встретившись со мной в другом месте, при иных обстоятельствах, ты и в самом деле не заметил бы меня в толпе?» Дубенцов весело взглянул в глаза Анюте и озорно бесшабашно расхохотался. «Скажи на милость, ты, Анюточка...» «Целила в самую точку!» — сквозь смех воскликнул он. «Посмотри вчерашнюю ночную запись в моем дневнике!» Он достал из полевой сумки толстую переплетенную тетрадь, раскрыл ее и подал девушке. В том же самом обвинял тебя я, когда вчера размышлял за дневником. Запись в тетради гласила. «Ни в чем не условившись санюты, мы скрываем свои чувства друг к другу перед пахомом Степановичем». Почему так получается, сам не пойму. Видимо, чтобы не показаться слишком сентиментальными в этой трудной обстановке перед нашим суровым проводником. Произошло как бы взаимное отчуждение. Может быть, между нами нет настоящей любви? Нет. Я очень скучаю по Анюте. Мне доставляет невыразимое наслаждение сидеть рядом с ней. Вся она для меня излучение какого-то света счастья. «Кажется, бесконечно смотрел бы на нее, слушал бы ее голос. Но я замечаю, что она ко мне относится уже не так тепло. Может быть, разочаровывается, ближе присматриваясь ко мне? Надо обязательно объясниться». «Ну вот мы и объяснились», — тихо, с радостью сказала Анюта, тепло посмотрев на Дубенцова. «Они долго сидели неподвижно» не произнося ни одного слова, а перед ними лежал бескрайний простор тайги, одевший в густой частокол бесчисленные сопки. Солнце скатилось почти к горизонту, его угасающий оранжево-золотистый свет заливал все величественное пространство вокруг. Гряды соп оказались застывшими гигантскими волнами огненного океана. Ветер стоял тихий, покой был разлит по всей природе. Только далеко внизу шумела река. В это время над их головой в полной тишине отчетливо задребезжала щипа. Звук доносился откуда-то сверху из-за уступа. Дребежание было то громким, внезапным, то медленно утихало, словно кто-то оттягивал щипу и бросал. Ветра не было совсем, и звук... Этот привлек внимание Дубенцова и Анюты. Они подняли голову и стали прислушиваться. «Посиди здесь, Анюта, я подымусь по этой расщелине, посмотрю, что там», — сказал Дубенцов. Вскоре он был на вершине уступа. Анюта не сводила с него глаз. Она увидела, как Виктор вдруг спрятался за камень, повернул к девушке смеющееся бронзовое лицо и молча поманил ее к себе. Анюта быстро взобралась туда. «Тише!» — шептал Дубенцов. «Выгляни вот здесь осторожно». Она подняла голову над камнем. Лицо ее выразило сначала испуг, потом крайнее изумление. Неподалеку на самой макушке горы стоял на задних лапах медведь, держась передними лапами за надломанную и полузасовшую березу. Он оттягивал лапой одну из острых, отщепленных на сломе лучин и бросал ее, слушая, как... Дребежит лучина, он застывал на некоторое время на месте. «Скажи, какая музыкальная натура!» — смеясь прошептала Анюта. «Ведь это изумительная картина!» «Расскажи я об этом своим подругам в Москве!» «Не поверят, засмеют и обзовут охотника!» Они зачарованно наблюдали это редкое зрелище до заката солнца. Медведь, видимо, учуял их, оставил свое занятие, беспокойно повел носом, и, оглядываясь по сторонам, подался в Чищобу. В синих сумерках они вернулись на Бивуак. Пахом Степанович заканчивал приготовление ужина. Старый таюжник с изумлением выслушал вести, принесенные геологами. «Эки, вы, однако, молодцы!» — одобрительно говорил таюжник. «Проплыл бы, скажем, я один мимо этих сопок, и в голову мне не стукнуло бы, что в них такое сокровище лежит. Но, стало быть, не зря мы убили время». И слава Богу, так-то на душе теперь будет светлее. Весь следующий день дубенцов и Анюта занимались дальнейшим обследованием месторождения. В Большой горе им удалось открыть много выходов свинцовой руды. Даже по внешней оценке месторождение имело промышленное значение. Его запасы определялись в пределах миллиона тонн серебра, цинка, свинца. «Кажется, нет во всем свете сейчас человека счастливее меня», — говорила Анюта, когда они, закончив работу, вечером возвращались на Бивуак. «Мы обязательно вместе приедем потом сюда окончательно разведывать это месторождение». После свадьбы, полушутя, полусерьезно спросил Виктор. Анюта лишь весело и лукаво посмотрела на него, улыбнулась, но ничего не ответила.